Глава 8 Пешком. «Что ты решил?» – спросила Арина. «Мы пойдем, как и планировали, на восток, а потом уйдем на северо-восток, ложась на курс. Если он и готовит засаду, то она на западе Коломо, А Мушкета пытался подсадить, чтоб наверняка, а может, как контролёра при атаке, он бы стрельнул нам в затылок. «Мне», – поправила Рина, – «тебя приказано взять живым». Ампер кивнул, соглашаясь. «Ты выпила сегодня настойку из гороха?» «Да». «Тогда вот что, будешь сканить местность, когда скажу. К счастью, у нас всё же броня, и просто так нас не изрешетят». Будет сделано. Правда, мы не знаем, насколько далеко простирается Майдар. Может, у него предел 10 метров. Логично. Будет место безопасное. Потестим. А сейчас положимся на удачу. Пока машина шла по территории стаба, тресло безбожно. В отличие от спокойного, за дорогой тут никто не следил. На ней встречались куски асфальта, Между раздолбанной грунтовкой. Дальше трасса переходила в нормальную грунтовку. И огромное счастье, что здесь в основном были поля. Засаду устроить негде. Так прошёл час. Потом, наконец, попалась нужная дорога, сворачивающая направо. И не абы что, а настоящее шоссе в четыре полосы. Правда, очень короткое, всего километров пять. А вот дальше шёл лес. Та самая грунтовка, зажатая между деревьев. Две машины, если встретятся, не разъедутся. И, судя по карте, тянулась она на 15 километров минимум, но вела точно на север. Плохо, что потом начнутся места населённые, по сведениям Клыка, сильными тварями. Десяток быстрых стабов городской или поселковой застройки. Эту часть улья рейдеры называли городской квартал, или просто квартал. Грузились они часто, от двух до четырёх месяцев, были богаты на продукты питания и кое-какое оружие, поскольку в одном из них имелась небольшая воинская инженерная часть. Вернее, перезагружилась половина части. А если быть совсем точным, то две казармы с оружейками, штаб 3 три БРДМ на проходной. То есть две сотни стволов, броня и кое-какие боеприпасы. Очень богатая добыча. Но был шанс налететь, и налететь круто, поскольку если перезагрузка соседнего посёлка начиналась на неделю раньше, то туда могло завалиться стадо руберов, которые сначала съедали солдатиков, а потом ещё и самых шустрых рейдеров. Благодаря неравномерной загрузке, тут можно было встретить элиту, гастролирующую со свитой по этой столовой, охотников на эту элиту и атомитов, которые гнездились, по слухам, в сотни километров за городским кварталом на Стабе, где появлялась то ли ядерная свалка, то ли какое-то ядерное оружие. Вообще, эти края, по информации Клыка, были богаты на радиацию. Неподалёку от спокойного, всего в нескольких часах езды, постоянно регилась какая-то мелкая ядерная станция, чуть ли не домашний реактор на военном производстве. Вот там всё летело и заражало всё вокруг. Поэтому атомиты были в наличии. Ампер. А ведь за городским кластером земли атомитов. Разглядываясь очередь, мазню клыка произнес Ларина. Что за зверь? Могу только чужие слова пересказать. Не отрывая взгляда от дороги, ответил Погорелов. Сам не сталкивался, но мне кое-что мой крестный успел рассказать. Атомиты – отдельная группировка, воюют со всеми, люто ненавидят иммунных, внешников убивают, поскольку за ними те охотятся с особым рвением. Живут они на заражённых территориях. Некоторые дикие, радиация превратила их в пещерных людей. Ножи, дубины, штыри всякие. Другие, как те, что на нашем пути, вполне разумные. Уродцы, по словам клыка, те. Умеют пользоваться огнестрелом, носят глухие одежды и очки, солнце недолюбливают, жрут всё подряд, животных, людей, а некоторые говорят, что и с заражёнными продвинутыми не брезгуют. Любят устраивать засады. А ещё в этих землях есть заражённые твари – в которых бывает очень много ценного они быстрее обычных и гораздо живучей вот и конец истории понятно то есть впереди нас не ждёт ничего хорошего здесь вообще нет ничего хорошего иронично заметил ампир но перехватил расстроенный взгатрины быстро добавил кроме одной блондинки Видя, как губы девушки расплылись из довольной улыбки, мысленно тоже улыбнулся. Похоже, девушка втюрилась в него довольно серьёзно. Так и ехали. Остались позади грунтовки стаба и деревенского кластера. Началось шоссе, а впереди уже темнел далёкий лес. Ампер поглядывал по сторонам. В кювете валялись несколько сброшенных туда машин, все битые. На одной следы пуль. Маленькая, но аккуратная деревенька вдоль дороги. У неё даже дорожный указатель уцелел. Звонарёва. Домов десять всего. Один сгорел, причём совсем недавно. Живых и мёртвых не видать. Впереди лес. Я остановлюсь за сотню метров до него и буду шарить биноклем. А ты попробуй свой дар. Если нас ждут, то здесь или чуть дальше... Скорее всего, дальше. Там свернуть некуда. Но проверить надо. Дорога-то одна. Ампир остановил машину и перебрался назад. Откинув люк, он вылез по пояс, прикрытый им, и стал внимательно осматривать лес в бинокль. Вроде ничего подозрительного. Дорога дальше чуть петляет, луж хватает, но вполне проходима даже для городского паркетника». О кавказе речи не идёт. Деревья стоят плотно. Лес нетипичный. По обочине много кустов. Но свежих следов нет. Прямо перед въездом здоровенная лужа с шириной метра три. Если видишь, то с другой стороны точно след останется. Но здесь никого не было давным-давно. Звук двигателя Ампер расслышал не сразу. Он поначалу не понял, откуда тот идёт. Но через пару секунд осознал, что кто-то несёт со следом. И это явно не легковушка. Обернувшись и наведя бинокль на шоссе, он увидел ржавый Урал с люлькой. Старый-старый. ему даже показалось, что с него ржавчина на ходу отваливается кусками. Тот несся вперёд, забывая движком без лушителя, а за ним Ампер охренел. Неслась та самая собакоподобная тварь. Неслась, не уступая ни метра. Отрыв был всего, наверное, метров сорок, не больше. И в лесу она отважного мотоциклиста точно догонит. Тот, изредка оборачиваясь, одной рукой удерживая выкрученный на полную газ, пытался выстрелить в тварь из обреза двустволки, но выходило плохо. Бахнул... Заглушая ревущий движок, один выстрел, затем второй. Тварь неуловимо дёрнулась, похоже, просто увернулась от пули или картечи, или чем-то стрелял байкер. За спиной у него была солидная винтовка, гигантских размеров. Во всяком случае, ствол торчал сантиметров на сорок. Ампер прикинул, что они будут тут через полминуты, максимум. Им оставалось меньше километра. А неслись они под 80. Ещё немного, и тварь надо валить или отгонять. С байкером придётся разобраться позже. Погорелов перехватил автомат и взял гончую на прицел. 500, 400, 300. А он всё выжидал. ТКБ-15 штурмовое оружие. Уверенность, с ним можно работать чуть больше сотни метров. 200. 150. Ещё немного, и они будут здесь. Счёт шёл на секунды. Палец выбрал свободный ход спускового крючка. Мутант попал в прицел. Мотоциклист видел, что человек, торчащий по поясу с крыши машины, собирается стрелять. И взял левее, открывая по максимуму цель. Автомат легнул в плечо. Ствол пошёл чуть вверх. Но для такого мощного оружия у него был очень маленький подброс. Захлюпал глушитель. Три из пяти пуль угодили точно в тварь. Сорвав щитки с правого бока, они вошли в плоть та дёрнулась и скопнула вправо, подставив левый бок под прицел. И Ампер не замедлил этим воспользоваться. Вся очередь вошла туда, куда он и стрелял. Двойная пуля буквально снесла костяную защиту, отбросила тварь назад. Та рухнула на асфальт, но не сдохла, лежала не шевелясь и пристально наблюдала за своим убийцей. Ампер не стал выяснять, помрёт сама или оклемается, и вкатил три патрона в голову, после чего резко повернулся и взял на прицел байкера, который остановился прямо рядом с машиной, И спокойно перезаряжал обрез. Рина тоже не подкачала. Всё произошло очень быстро. Но девушка сориентировалась и уже контролировала опасного гостя, выстояв ствол своего АК-9 в бойницу. Эмпер, я тебе не враг. Снимая старомодный открытый шлем с козырьком и развязывая шейный платок, закрывающий нос и рот, спокойно произнёс мушкет. Не торопись шмалять, тебе надо бояться не меня, за вами хуже идут. Оружие отложи, приказал Погорелов. Сейчас он был очень зол и на грани того, чтобы не всадить настырному попутчику пулю. Два шага в сторону, руки в гору. но давай, если не хочешь, чтобы я тебе сию секунду башку прострелил, я тебе совершенно не верю. Как ни странно, Мушкет выполнил приказ. Свою чудовищную винтовку он положил в люльку, рядом устроился обрез, револьвер и нож. последним тот излёк точно такой же клюк, как тот, что был подарен крестнику клыком. После разоружения Мушкет отошёл шага на четыре. «Так лучше?» – спросил Рейдер. «Но я советовал бы тебе торопиться. Они поняли, что ты не пошёл на запад». «У них есть проводник». «Ты? Тебя вперёд послали втереться в доверии повязать нас, когда расслабимся?» Раздался из машины приглушённый стеклом и бронёй Гуласрины. Девушка была очень зла и, похоже, с трудом сдерживала желание пальнуть мушкета. «Ты видела тварюшку, которую завалил твой ухажёр?» – поинтересовался Рейдер. «Она гнала меня почти сорок километров». «Я влез в деревню, чтобы найти транспорт и догнать вас». «Зачем?» – спросил Ампир. что Туринок контролирует пленника, он выбрался на крышу и спрыгнул вниз, держа дистанцию». «Проводник?» «Есть такая особенность, довольно редкая, до рулья. Находить правильные пути. У вас максимум 10 минут, потом они будут тут». «Твоя задача – задержать нас?» «Ну сколько можно об одном и том же?» Артистично закатил глаза, простонал Мушкет. «Моя задача – спасти вас, и мой долг будет выплачен!» Очень интересно усмехнулся Ампер, но об этом позже. Руки вперёд! Как ни странно, Мушкет послушался Ампер очень быстро связал его так, как умел вязать пленных. Будет пытаться развязаться, задушить себя неминуемо после чего открыл дверь багажника. Забирайся. Оружие мое только возьмите, попросил мушкет, залезая, усаживаясь на патронные ящики, подгибая ноги. Мне очень дорога эта винтовка. Рина, займись, а я гляну, что внутри у этой странной собачки. Девушка кивнула и выбралась из машины. Ампер достал нож и быстро добежал до мёртвой твари. Его автомат сработал как надо, хотя на неё ушло полмагазина. Мда, апсина вот мы снова встретились. Присаживаясь и поворачивая голову так, чтобы найти мешок, тихонько произнёс Погорелов. В прошлый раз ты одарила Рину красной жемчужиной. Что ты подаришь мне сейчас? Ты ведь не простая тварь. Мешок оказался большим и плотным, таким же, как у Рубера в аэропорту. Но всё равно Ампер справился. Янтарь. Много. С какими-то узлами. с Спараны чуть крупнее обычных и какого-то странного цвета. Если обычные серо-зелёные, то эти почти бирюзовые. Горох тоже был крупнее. А вот последняя находка Ампера сильно озадачила. Капсула сиреневого цвета, длиной с фалангу и толщиной с обычную ручку. Ты что за хрень? Разглядывая находку, озадачно спросил у неё ампер. Но ответа, естественно, не получил. Клык говорил чётко. Спараны, горох, три вида жемчуга. Иногда всё разом, под воздействием радиации, и если мутант из заражённого кластера. Больше ничего. Посмотрел на шоссе, откуда нелёгкая принесла мушкета с гончей на хвосте, Ампер разглядел далёкую тёмную точку. Достав бинокль, он решил изучить её получше. Секунды хватило понять, что это за ними. В километрах в трёх-четырёх нёсся ещё один Кавказ. Скорее всего, тот самый, что приватизировал накануне чекист. Ампер добежал до машины... И прыгнул за руль. ирина уже сидела на своём привычном месте, изредка бросая насторожённые взгляды назад. «Кто за нами идёт? Одна машина? Та, что вчера у Мура взяли? Кто? Говори, мушкет, не молчи!» «Чекис, наверное, лично. Двое про которых я говорил. Один из них проводник, он видит правильные дороги. И, скорее всего, четвёртым грузином брэк. Здоровенный такой, с пулемётом бегает». «То есть пулемёт у них имеется. Подвёл ток Ампер. А у нас нет. Это плохо». Машина въехала в лес, слегка покачнувшись на луже но легко выбралась на лесную грунтовку и понеслась вперёд. Амперу нужно было выиграть несколько минут. «Слушай меня, Рина. Сейчас ты сядешь за руль, а я выйду и встречу их». «Надо только место поудобнее найти. Ты поедешь дальше примерно с километр. Постарайся укрыться и машину спрятать, после чего жди их, если, конечно, они меня пройдут. Бей сграника, только вставь заряд с черно красным окрасом, он кумулятивный. Должен взять этот броневичок. Я тоже по ним вдарю. Бей в борт по водительской двери. Ты всё поняла?» Рина быстро закивала. Её глаза были огромными, круглыми и испуганными. А с ним что делать? Будет дёргаться, пристрели. Ампер увидел поворот. Здесь противник гарантированно сбросит скорость, да ещё лужа. Далее шла небольшая поляна метров в двадцать. Даже не поляна, а чистое пространство с высокой травой и кустами в конце. Он проехал это место и остановил машину. «Всё, родная, если что, не поминай лихом, просто беги и всё. Никому не верь». Он быстро поцеловал её в губы и, придерживая автомат, выскочил наружу. «Гони!» Быстро добежал до приличной сосны, вокруг которой рос небольшой ельник. Ампер начал готовить засаду. Броневик чекиста пройдёт к нему боком. Заряд у него в подстольнике тоже кумулятивный, но слабоват. Всю машину вряд ли выжжет. Второго раза ему не дадут. Выжившие ответят из всех стволов. Погорелов прислушался, пока было тихо. Пули у него хорошие, но они для брониковой тварей нужны другие. Он вытащил последний магазин с бронебойно-зажигательными и сменил полуопустевший. В тишине леса раздался надсадный войт двигателя. Чекист гнал машину не жалея. Он накололся, поверив Погорелову и потерял время, но теперь нагонял, взяв верный след. Ампер достал дверочные гранаты внешников с тяжелыми рубашками. Явно оборонительные, судя по размеру, то, что надо. Значит, когда они подставят бок, граник, граната очередь и ползти. Если вылезут вторая граната и снова ползти. Прокрутив в мозгу рисунок боя, Ампер остался доволен. Первый ход за ним, а это уже половина победы. Двигатель ревел все ближе. Нога у Погорелого, как всегда, от выплеска адреналина начала слегка подрагивать. Кровь кипела, стало жарко. Вот из-за поворота показалась морда броневика. Секунда. Теперь он весь как на ладони. Ампер пристал на одно колено. Гранаты были новыми. Вставали на боевой взвод через пять метров, а не через двадцать пять, как старые. Мгновение поймать прицел. Выстрел прямой. Выбрать упреждение. Спуск. Пошла, родная. Граната рвнулась к цели. Танки, конечно, не взять, но создавалась она приблизительно на такую технику врага. Во всяком случае, Хамви жгла отлично. Но есть такое слово «невезение», причём именно с большой заглавной буквы. Может, водитель что почуял, может, чекист приказал ехать быстрее, но вместо салона граната угодила в заднюю часть, как раз в клетку. Полыхнуло слабо но противник, похоже, был кручёным. Левая задняя дверь распакнулась, и из неё вывалился здоровенный мужик в горящей военной одежде. Он принялся срывать с себя куртку, но Ампер уже, дёрнув чеку, швырнул на машину гранату, а сам дал короткую очередь по факелу. Тому хватило, он завалился под горящее колесо и больше не шевелился. За машиной грохнуло. Серьёзно грохнуло. Кто-то заорал. Долго, тяжело, на одной ноте. Подбитый кавказ пылал. И если бы выстрел пришёлся в салон, ампер выжег бы всех одним махом. Но не вышло. Теперь против него минимум двое. Максимум трое. Один раненый. Не самый плохой расклад, но могло быть и лучше. Он активно заработал локтями в высокой траве, Держа автомат за ремень Позади него пули начали стричь старник на старой позиции С хрустом размалывая сосну в щепки Работали два ствола с другой стороны дороги И по звуку один из них пулемёт Вот шустрые уроды Ампер прополз метров сорок и приподнял голову Каска у внешников отличная Такая зелёная с узором Замечательная маскировка Один из догоняющих лежал у сосны Поставив пулемёт на сошке И сейчас тот молчал Стрелок выискивал добычу Второго не видно Ампер буквально взлетел над травой Приклад к плечу Длинная очередь выставил на десять Половина пуль ушла в землю Но остальные буквально разорвали Незнакомого бородатого мужика надвое А в одном месте камуфляжная куртка на секунду вспыхнула. Погорелов снова рухнул в траву и пополз обратно. Но второй стрелок молчал. Он полностью обогнул поляну, зайдя спереди от полыхающего Кавказа. Приподнял голову, выискивая противника. Но того не было. Только раненый скулил. Вон его нога у колеса. Но сейчас не недосуг... Потом добьёт. Ампер не уловил, откуда вылетел круглый металлический предмет размером с яйцо Он зачарованно смотрел, как тот падает прямо перед ним, а затем вспышка. Он шарил вокруг себя руками, пытаясь найти автомат, но ослеплённый, слегка оглушённый близким разрывом, нащупывал только траву. Прошло минуты две, когда он смог хоть что-то видеть. Именно в этот момент кто-то сильный рывком усадил его, больно саданул спиной о сосну. Зрение возвращалось медленно, со слухом было лучше. зон в ушах проходил, мысли путались. Отличная хлопушка его накрыла. Человек, присевший перед ним на курточке, показался Погорелову знакомым. Но только через секунду дошло, что это чекист. «Ну что жемчужный ты мой? Взял я тебя!» С ухмылкой произнес комендант пограничного. «Девка где? Где моя третья жемчужина?» «Уехала!» — с трудом произнес Ампир. «Будет ждать в километрах в десяти в лесу». «Плохо, но лучше две, чем ничего. Придется довольствоваться тобой. А ты, падла-молоток, с внешницей спутался». «Вот значит, что они мне приписали», – усмехнулся Погорелов. «Может, это даже хорошо, что вы разделились. Её кто-нибудь другой грохнет и тоже заработает. Удачи в нашем суеверном мире делиться надо». Он достал пластиковые наручники и стянул пленник руки. «А ты крут! Двоих ребят положил. Толковые были парни. Третьего я тоже завалю. Мне не нужен нахлебник». На мой каравай рот не разевай «Жадный», – констатировал очевидное бывший имперский прапорщик. «Нет, практичный. Мне вас двоих отсюда не вытащить. Машинку ты, зараза, сжёг. Ведь отличная машинка была. Хорошие у тебя гранаты. Где только так прибороклился Ну да ничего, моё будет. а Ловкая тебя, да?» Раз гранатка и всего делов. Как знал, что пригодятся. Неделю назад три штуки у еврея купил. Я ведь настоящий чекист, не абы какой, а служил в региональном подразделении ФСБ по борьбе с терроризмом. Брать таких предателей – моя работа. А если я тебе скажу, что ты на внешников горбатишься? Это ведь они на меня заказ дали. На секунду чекист растерялся. Охотников за органами из других миров он, похоже, крепко не любил. «Да плевать, я на тебе хорошо заработаю. Внешники, говоришь? Да хрен с ними, мне своя рубаха ближе к телу. На тебя, паре, охота объявлена большая. Гон пошёл. Не я, так другой возьмёт. Что мне, если две красные жемчужины мимо уплывут?» Где-то дальше по дороге громко бахнул одиночный выстрел, спугнув с ветки какую-то мелкую птичку. Обезглавленное тело чекиста рухнуло на траву, заливая зелень яркой алой кровью. Ампер скинул с ноги кусок черепа и, кое-как достав кинжал, срезал пластиковые наручники. Автомат валялся в трёх шагах от него. Перевалившись через труп, он дотянулся до ремня, Подтащил оружие к себе. Но оно не понадобилось. На дорогу выбежала Рина с автоматом. Там еще один у колеса, раненый. С трудом поднимаясь, произнес Ампер. Его шатнуло, но он устоял. достав тряпку, он стер с непромокаемого камуфляжа кровь. На него даже попало не так много. — Ты не чекист! — процедил он, пнув обезглавленное тело. «Ты мусор!» С дороги грянул одиночный выстрел. Рина сунула в кобуру пистолет SR-1M «Гюрзун» и направилась к Погорелову. Мощная машинка была великовата для неё, но в этом мире мелкие калибры не плясали, и девушка привыкала к тому, что есть. «Ты как?» Ампер потрогал гудящую голову. «Нормально, но вести придётся тебе». «Ловко меня эта сука повязала. Умный был гадёныш. Своих подставил под пули, а сам выждал. Ринка, ты молодец. С выстрел ему башку снесла. Как только управилась с этой здоровенной винтовкой». «Это не я», — покачала головой девушка. «Это он». Ампер поднял голову и тут же вскинул автомат, ловяв прицел идущего по дороге мушкета. Дробовик тот держал в руках, его чудовищная винтовка была заброшена за спину, нож на поясе, револьвер в кобуре и ни следа от верёвки. — Я же сказал, я не опасен для тебя, Ампер. Мой долг выплачен. Всё случилось так, как должно было случиться. — Хорошо, — опуская ТКБ, согласился Погорелов. — Ты помог, спасибо. Но что за долг, о котором ты всё твердишь? Это не быстрая история, но если вкратце. Ты уже видел знакарей, и что они могут? Так вот, то, что ты видел, не идёт ни в какое сравнение с тем, кто меня сюда послал. Этот человек очень давно живёт в улье. Он съел столько жемчуга, сколько ты с паранов не видел. Я много видел. слушай и попутно обыскивая труп чекиста, заметил Погорелов. «Эмпер, не будем членами меряться. Слушай, что говорю. Этот человек спас мне жизнь. на его не интересует ни горох, ни спораны. Его интересуют только услуги. У него очень много даров. И один из них, похоже, как-то связан с видением будущего. В обмен на моё спасение, он потребовал услугу. Я должен был в течение месяца прибыть в пограничный... И ждать здесь тебя. «Именно меня?» – усмехнулся Ампер. «Месяц назад?» «Да я тут всего неделю и слыхом не слыхивал ни о каком улье». «Ты меня вообще не слушаешь?» Опускаясь на траву, устало поинтересовался Мушкет. «Я же сказал, ясновидение, ты по какой-то причине очень важен для него». Он приказал ждать мужчину и женщину-блондинку – На пятнистой машине, которые пойдут на север. Ампер слушал внимательно. Вещи, взятые из чекиста, лежали на спине обезглавленного трупа. Пистолет незнакомой конструкции, пара магазинов, магазины к автомату, который наверняка валялся возле машины. Калибр, правда, был маловат, 5,45. Фляжка с живцом, пара спаранов, горошина, гильзы. Короче, обычный набор рейтера. Ридан же вообще не обращала внимания на разговор. Она шмонала трупы остальных. Наблюдая за ней, бывший прапорщик не заметил никакого отвращения. Девочка обжималась и просто делала рутинную работу. «Так вот, тот, кто меня сюда отправил...» «У него есть имя?» – спросил Ампер. «У него много имён. Я знаю два» знахарь и проводник. В разных местах его называют по-разному. Давай дальше. А нет никакого дальше. Всё случилось, как он сказал. Я должен спасти тебе жизнь в лесу. Я выполнил уговор. Мой долг погашен, я свободен. Мотоцикл хоть и ревёт на всю округу, но всё ещё на ходу. И до темноты я буду в пограничном, а завтра пойду по своим делам. Компир посмотрел на Мушкета. Тут был абсолютно искренен. «Трофеи возьмёшь?» Ридер поднялся. «Половину магазинов к автомату. Их тут шесть, значит, тройка моя. Так, на оплату разная мелочь. Калибр невольно популярен». «Твоё право», – согласился Погорелов. «Кстати, он порылся в разгрузки и достал пакет с добычей из гончей». «Ты видел когда-нибудь такое?» Он покопался в добыче и достал сиреневую капсулу. «Однако...» Разглядывая находку Ампера, произнёс Мушкет. В его голосе сквозило безмерное удивление. «Я только слышал о таких. Эти твари не совсем обычные. Здесь, на Дальнем Юге, несколько лет назад появился новый тип мутантов. Многие зовут их псами-легончими». или гонщими. Они очень быстры и опасны. приближенные по классу к элите, но ей не являются. Их очень немного. Они приходят откуда-то с востока. Кое-кто поговаривает, что их растят специально откармливая заражённых псов на свободном выгуле. Так вот, атрофеек с них. Всё, что ты взял, эффективней обычного в три раза. А капсула, с же МЧГу, Называется она «Последний шанс» или «Просто шанс». Стоит дорого. Не так, как жемчуг, но всё равно прилично. А конкретней, заинтересовался Ампер. «Шкатулка с подарками», пояснил Мушкет. «Регенерация не такая, как обычная наша, когда пулевое за пару дней затягивается, а ускоренная, стремительная, когда за минуту разорванная грудь Вырванные ребра и пробитая печень восстанавливаются в ноль. Также прилагается набор умений, действующих очень кратковременно. Не больше пары минут. Про активацию не спрашивай. Может, одновременно стартуют. Разово. Но слышал я, что становишься очень быстрым. Твари начинают тебя игнорировать. Улучшается слух, зрение, повышенная выносливость. Короче, всё, что нужно, чтобы излечиться и уйти из опасного места. Полезная штука. Восхитился приобретением Ампер. Жалко только одноразовое. Согласен. Капсула с такими возможностями навечно бесценна. Любой риск по её добыче был бы оправдан. Но имеем то, что имеем. Прощай, Ампер. Может, когда-нибудь встретимся. И не держи зла. Тебя ждёт долгий путь. Прощай, мушкет. Спасибо, что помог. Они пожали друг другу руки. Рейдер распихал по карманам трофейный магазин из пятёркой и, махнув рукой Рине, пошёл в сторону, откуда ещё недавно они приехали. Ампер потёр пальцами виски. Голова трещала по швам. Глотнул трофейного живчика, передёрнулся. Чекист был парень промах он бодяжил с параной в чистой водяре. Погорелов без того водку не жаловал никогда. Ему не нравился ни вкус, ни запах, а соединившись с со паранами, она стала ещё более мерзкой. Ампер прикинул бессмысленность таскания с собой трёхсот грамм этой гадости и зашвырнул её в кусты, после чего сгрёб трофеи, и оттащил к общей куче, над которой стояла Рина. И как он освободился, добавив в голос строгости, поинтересовался у девушки-погорелов. «Я отпустила». виновато взмокнув ресницами, тихо ответила блондинка. «Но ведь помог». «То, что помог, конечно, хорошо. Плохо, что ты приказ не выполнила. А если бы он действительно был с ними...» Хлопнул бы тебя рядом с машиной, даже салон бы отмывать не пришлось. И всё. Задача выполнена. Он мне рассказал про долг, пока ехали. Кроме того, я просканировала его даром, но не чувствовала ко мне ненависти и не желал он причинить мне зла. Пыталась оправдаться Рина. Милая моя, я знал людей, которые могли перерезать тебе горло, Попивая шампанское. А потом намазать этим же ножом икру на бутерброд. При этом на лице у них была бы милая улыбка. Ладно, оставим это. Ты доверилась Мушкету и не ошиблась. Эта страница перевёрнута. Что тут у нас? Пулемёт ПКМ. Я такие видела у наших. Старые, с прошлого века. Они у нас с вооружения сняты. Но ребята их хвалили. Погорелов посмотрел калибр. Самый любимый у местных, 7,62. Сгодится им прорываться через городской квартал. А тут лента сотка наполовину страчена Лучше, чем ничего. Да и патрон у них такой имелся. Интересно, лента печенега и пк ПКМ совместимы? Ещё три автомата под пятёрку и десять полных магазинов. Пистолеты разные. Но, похоже, они сильно уступали тем, что были у него Ирины. Калибр слабоват. Пять спаранов, вот и вся добыча. Может, выкинем сами стволы, только патроны заберём, предложила блондинка. Нам в лучшем случае за них дадут по пять виноградин. С минутой Ампир отдушила жаба. Бросать оружие вот так в лесу? С другой стороны, если с машиной что случится, то всё равно на себе всё упереть не удастся. К тому же они едут не в стаб, где добро можно толкнуть, а в дикие места. На них даже кроки-клыка не распространяются. За городами нарисована им карта заканчивалась. Вернее, почти заканчивалась. Только рад-кластер и всё. Чёрт с ними. Задушил жабу, решил ампир. Может, кому сгодятся. Вытаскиваем магазины, берём пулемёт и пошли отсюда. Сорок минут потеряли с этой засадой. Хотя я всё равно в квартал сегодня не хотел соваться. Подождём в лесу и на рассвете проскочим. Похоже, тут недавно прошёл дождь. Грунтовку серьёзно размыло. Несколько раз почти застряли. Паркетник бы давно уже сел на брюхо, а Кавказ вывозил с трудом, но пёр. Когда до края огромного леса осталось по прикидкам ампера всего пара километров, дорогу броневиком преградил завал. И не абы какой, а три сгоревшие машины. Первая уперлась носом в две поваленные сосны. Да такие, что понадобится кило тротила, чтобы хоть как-то начать их двигать. «Сволочь!» – не удержался Ампер. «Кто?» – не поняла Арина. «Мелкий, зараза! Знахарь хренов ведь с самого начала знал, что без машины останемся!» Погорелов в сердцах соданул кулаком по рулю. «Не боишься, что нас тут так же поджидает? Хотя, если честно, я ничего не чувствую». «Нет тут никого», – вполне уверенно ответил Ампер. «И давно нет». Следам боя минимум четыре дня. Он выбрался из-за руля и направился к завалу. Классическая засада. Завал остановил колонну. Сосны подорвали так, что они рухнули прямо перед первой машиной, едва её не покоронив Это был пикап стандартной для Улья Рейдер комплектации. Наваренная броня, решётки, шипы, турец для пулемёта в кузове. Трупов нет, вот костей хватало. Никто не выжил. Непогода, которая прошла здесь не далее, чем два дня назад, похоронила следы. Кто-то неплохо откормился, поскольку в колонии было минимум человек десять, а то и пятнадцать. Никакого груза, никакого оружия. Это забрали нападавшие. Ампер сделал круг, пытаясь найти просвет, чтобы Кавказ мог протиснуться. Но лес стоял стеной, редко когда между стволами виднелся промежуток метров три. Толстые, высокие, прямые, они стояли словно чистокол, надёжно запирая путь дальше. «Всё, мадам, вылезайте, автобус дальше не идёт». Открыв дверь, весело провозгласил Ампер. «Берём боеприпасы сколько можно, дальше пешком». Рина кивнула и довольно бодро выбралась наружу. Она ещё не понимала, что плохо ехать лучше, чем хорошо идти. Сегодня она не успеет этого осознать. Они остановятся раньше, чем она выдохнется. Но вот завтра их ждёт марш-бросок по городским кварталам. Некоторые будут пусты, а другие смертельно опасны. Какие попадутся, никто предугадать не может. Ампер вскрыл деревянный ящик, оставшийся в наследство от внешников. Два цинка, пять сотен в каждом. Оба точно не упрёт. Он быстро вскрыл цинк девятки, перекидал рене в рюкзак ровно половину пачек. Туда же отправилась еда и все пистолетные сп П-10. Нормально. Девушка прошлась, кивнула и даже запихнула обратно свои джинсы и маечку, на что Погорелов только усмехнулся. Теперь нужно было заняться собой. У него ещё свой полный цинк ПД-12 для автомата, 237 штук. Это он точно не бросит. На месте боя он даже гильзы собрал в траве, которую нашёл. Все трофеи он просто оставил, кроме трёх лет к пулемёту. Это просто бросай, жалко. Жаба душила. Душила так сильно, как только могла. Но он боролся. Он с тоской посмотрел на гору выкинутых боеприпасов. Но, как известно, фраера губит жадность. Ему и без этого тащить четыре ствола. Помпа, хоть и короткая, совершенно незнакомая погорелого модели Спас Тептикл с магазина на четыре патрона, пятый в стволе, Но весил он 3 кило. Автомат 4,2 пистолета. Подумав, он закинул в рюкзак вторую половину Рининой девятки ещё 6 кило. Итого уже 14. Отобрав пять магазинов «семёрки», рассыл их по карманам Сидора, как обменный фонд. Все 15. Больше он ни хрена не потащит. И дело не в том, что не упрёт. Упрёт. После того, как он сюда попал, выносливость и грузоподъёмность увеличилась. Но бегать с таким весом будет уже проблемно. Захлопнув дверь багажника, он подпрыгнул. Ничего не звякнуло. Нормально упаковал. «Подпрыгни», – попросил он девушку. Та послушалась. В рюкзаке звякнула, но не сильно. Он развернул её спиной к себе. И быстро переложил по карманам несколько пистолетных магазинов. Ещё раз. ирина снова подпрыгнула. Тихо. Пошли напарница Нам не так много шагать. Всё, километра два. Потом ищем место и устраиваемся на ночлег. И первый, задавая темп, двинулся в обход завала. Клык считал, что леса – самые безопасные места улья. И был совершенно прав. За те часы, что они провели среди деревьев, им не встретилось ничего опасного. Ни людей, ни тварей. Ампир ошибся. До границы оказалась больше пяти километров. Всё-таки кроки крёстного были большой условностью. И границы леса и квартала они с блондинкой вышли, когда в лесу уже прилично сгустилась темнота. Пару раз натыкались на следы человека. На одной из пален неподалёку от опушки разбит заброшенный лагерь. Бегло осмотрел территорию. Погорелов пришёл к выводу, что людей тут нет примерно две недели. Лес был очень медленным кластером, перезагружающимся где-то раз в семь месяцев. Похоже, какая-то большая группа коротала ночь или дожидалась перезагрузки. У них была приличная техники Уцелели следы гусниц а значит и милость какая-никакая броня. «А мы не можем просто обойти эту городскую застройку?» – спросил Арина, вытянув усталые ноги, когда Ампер наконец-то выбрал место для ночёвки. Неглубокую промойну в корнях огромной сосны, стоящей всего в ста метрах от опушки. В угасающих солнечных лучах был отлично виден город и шоссе, ведущее к нему, которое выходило прямо из лесной дороги. До города примерно километра два. Выглядел он пустым и безжизненным. Панельные и кирпичные многоэтажки стояли без единого огонька. Может повезёт, и все опасные твари отсюда свалили ампир задумавшийся о городе, едва не забыл о вопросе девушки, которая ждала ответа. «Не выйдет. Судя по крокам клыка, к западу идёт полоса мёртвых кластеров, штук шесть больших и малых. Это будет очень дальний обход. А потом данные клыка обрываются. Он там никогда не был, ни дорог не знает. А слева него болота и непростые, медленные кластеры, подверженные радиационному заражению». Вся вода там заражена, а придётся двигаться именно по ней. Может встаться, что квартал – бутылочное горлышко, и просто не существует приемлемого пути в обход без крюка в полтысячи километров. Кроме того, приблизившись к востоку, мы подойдём вплотную к одной из немногих баз внешников, о которых известно Клыку а В этой городской застройке пересекаются интересы почти всех известных мне групп. Твари, атомиты, рейдеры, внешники, стронги. Это зона нескончаемых боевых действий. Ужинали консервами, которые подогрели на спиртовой горелке. Ночь обещала быть прохладной, но ампир не решился развести костёр. Он достал бутылку с уксусом и бутылку с водой, которую набрали у родника в километре отсюда. Вода была свежая, холодная и необычайно вкусная. От неё ломило зубы. «Давай свой стакан», – попросил он Рино. «Время пить горошный коктейль». «Попробуем горох, которым одрила нас очень быстрая тварь. Он крупнее, чем тот, который я находил раньше». По логике должен и работать лучше. По истечению обстоятельств его ровно шесть штук. Так что по три на каждого. Он быстро растворил горошно в уксусе, погасил содой, долил водой, перемешал, процедил. «Кто первый, ты или я?» «Давай ты мне поясно», тут же заявила Рида. «А ты вообще ничего не боишься». Ампер кивнул. Ну, я так я. Но ты заблуждаешься, думая, что я ничего не боюсь. Страх – естественное состояние человека, защитная реакция. Человек без страха в этом мире просто мертвец. Тот, кто говорит, что ничего не боится – лжец. Все люди боятся. Это нормально. Это позволяет выживать. Твое здоровье. Он отслютовал метрической кружкой, старой эмалированной, Пару таких они взяли специально для дороги в том доме, где познакомились. Проглотив мерзкую на вкус гадость, он почувствовал нарастающее тепло, которое через пару секунд прошло. Такого эффекта от гороха он ещё не испытывал. Посидел с минуту, ничего не изменилось. «Вроде нормально, будешь пробовать». Рина кивнула. Дары Улья нуждались в подпитке и развитии. Чем больше, тем ты сильнее, тем дольше живёшь. Ампер снова замешал коктейль. Девушка приняла кружку, несколько секунд смотрела на жидкость в ней, после чего залпом замокнула свои 50 грамм. Закашлась. Она удивлённо посмотрела на спутника и отключилась. Кружка выскользнула из ослабевших пальцев, А девушка начала заваливаться на бок. Погорелов рванулся и, поддержав её, прислонил спиной к песчаной стенке. На секунду он растерялся, не зная, чем помочь. У неё полностью отсутствовал пульс, а сама она была холодной. Первое желание – схватить Рину в охапку и нестись к брошенной на дороге машине, отвезти к мелкому, Ведь на что-то он должен быть годен, кроме как предсказывать неприятности. Но девушка неожиданно открыла глаза. «Всё в порядке», – произнесла она слабым голосом. «Всё хорошо. Тебе нельзя в квартал». Ампер облегчённо вздохнул. «Это что ещё за фокусы?» – поинтересовался он. «Не пугай меня так больше». «Тебе нельзя в квартал». Снова повторила Рина, но уже более настойчиво. Погорелов иронично приподнял бровь. «Почему же?» И тут блондинка не выдержала и разревелась. Сквозь слезы и всхрипы Ампер разобрал всего одну фразу. «Я видела, как ты умрёшь». В следующие двадцать минут он пытался успокоить разошедшуюся динашутку барышню. Видение очень сильно её напугало. Это было довольно лестно, но он не знал, что её печалит больше. Потеря защитника, то, что она останется одна или лишится любовника. Похоже, всё вместе. Наконец, поток слёз иссяк, единственный платок промок насквозь, Арина прекратила всхрипывать. И уже более-менее вменяемо Смогла рассказать, что произошло. Когда я опрокинула коктейль, сразу стало очень жарко. Сонно сделали горячий укол. Кровь вспурлила, и я начала терять сознание. Оно ускользало, становилось темно. Я пыталась зацепиться за твой образ, но он расплывался. От усилий начало тошнить. Девушка всхрипнула, но в новую истерику не скатилась я прекратила бороться. Стало легче. Потом я вырубилась, но перед этим увидела очень яркую картинку. Жуткого огромного монстра, размером с маленький грузовик, покрытого бронёй, которая была похожа по блеску на самое настоящее серебро. Он то светлел, то темнел, словно погружаясь в тень. Ты стоял перед ним с кинжалом в руке а он занёс для удара лапу огромную толщиной с очень упитанного человека с буграми мышц и такими же стальными когтями размером сантиметров в тридцать вокруг стояли дома высокие этажи в девять разбитые искоревшие машины на перекрёстке, завалившиеся светофор и она замолчала и там был кто то еще он Напряглась, но в итоге растерянно пожала плечами. Я не помню. Это был просто глюк, родная. Попытался успокоить её ампир. Реакция мозга на незнакомый препарат. Ну, привиделась тебе картинка. Подсознание показало то, чего ты больше всего боишься. Запугала тебя рассказами о мёртвых городах. Вот и вышла злая шутка. Похоже, не стоит тебе этот горох больше употреблять. Реакция на него у твоего организма неправильная. Или правильная, выдала Рина. Подобная постановка вопроса сильно озадачила Ампера. Ули превращал нормальное в ненормальное и наоборот. Ведь предсказал же Мелкий потерю машины и «Если я пообещаю держаться подальше от перекрёстков с поваленными светофорами, тебе станет легче?» Ирина покачала головой. «Ты не понимаешь. Если продолжишь путь, неважно, будешь ты избегать перекрёстка или нет, судьба всё равно приведёт тебя туда». «Судьба...» – задумчиво протянул ампер. «Знаешь, как-то слышал одну фразу». Она очень подходит к моменту. «Думая о будущем, ты теряешь настоящее». «Нет будущего. Есть только настоящее». «То есть всё равно пойдёшь?» «Кэсмет». «Что?» – не поняла Рина. «Есть у тюркских народов одно очень многозначительное слово. Кэсмет». Буквально оно переводится как «судьба». Но в контексте несёт в себе гораздо больший смысл. Это рок, предопределённость. Неважно, где этот перекрёсток, если мне суждено на него попасть, и я попаду. И даже не обязательно в этом самом городе он или в соседнем. Этот перекрёсток может настигнуть меня позже. Но я смотрю, ты оправилась. Давай-ка займёмся делом. риски переход осадачил девушку. «Каким?» Она воззрелась на Ампера в полном недоумении. «Посмотрим, как работает твой дар. Сейчас мы выберемся из этого оврага, и я немного побегаю по лесу, а ты посидишь у сосенки. Я буду хотеть тебя убить, а ты меня будешь находить. А когда найдёшь, поднимешь руку с фонариком и сделаешь пару взмахов в мою сторону. Увижу, отхожу дальше. Всё поняла?» Рина кивнула и достала свой фонарик. Начнём. С 10 метров она его засекла уверенно, буквально за несколько секунд. Он стоял за сосной и думал только о том, как хочет придушить внешницу. 20 метров дали похуже результат, а вот дальше с увеличением расстояния становилось всё хуже. Предел оказался метров 40-45. И то она его засекла спустя секунд тридцать, и, похоже, с неимоверным напряжением, поскольку, когда Ампер вернулся, она была очень бледной, а бисеринки пота блестели на лбу. «А ты умеешь ненавидеть», – заметила девушка и приложилась к фляге с живцом. «Я прямо чувствовала твою ненависть». «А сейчас», – усмехнулся Ампер, ирина пожала плечами». А сейчас нет, ты снова собран, но глаза добрые, заботливые. Ты вообще стальной. Вы, мужики, эмоциональные импотенты. Погорелов тихонько засмеялся, хотя было желание заржать в голос. Отлично сказано, милая. Для эмоций у нас есть вы, прекрасный пол. А мы будем теми, кем нас считают. Будем, сцепив зубы, идти вперёд и делать то, что правильно. А сожалеть и метаться оставим вам. Ладно, пойдём спать. Завтра рано вставать. Ты спишь, я дежурю. Через два часа бужу. Так меняясь, дотянем до рассвета. Но если что почуешь, буди. Ночь, как ни странно, прошла спокойно. Солнце поднялось над лесом часам к семи. Ампер продрог, ему выдалась последняя вахта. Рина ещё спала, укрытая всеми вещами, что у них остались. Погорелов достал кружку, разжёг сухое горючее и, вскипятил воду, бросил туда пакет с чаем и два куска сахара. После чего, взяв чашку, поднёс к носу девушки. Та смешно втянула воздух и тут же распахнула глаза. «Спасибо», – подтягиваясь, Сонно празднесла блондинка и, аккуратно приняв чашку, страсть не обжечься, начала пить мелкими глотками, дуя на воду. погрелов занялся с собой. С кипятивающей воды он сделал себе крепкий кофе, после чего поставил разогреваться банку с кашей. Волею случаем это стала перловка с тушенкой. Ели быстро и молча ирина изредка бросала взгляды в сторону квартала. Похоже, вчерашняя картинка не давала ей покоя. Пока она доедала, Ампер сполоснул посуду и приготовил два коктейля. Гороха у них хватало, поэтому два-три раза в день они подкармливали свои дары. Ещё Ампер набодяжил нового живчика. Надо будет подумать о пополнении запаса алкоголя, поскольку бутылка коньяка... Начала показывать дно. «Ещё на заход и всё. Алис». готова надевая рюкзак и подпрыгивая, спросил он. «Никакого осадка по поводу вечернего разговора. Он, как всегда, просто шёл вперёд. Как там, старопись с ним? А коль придётся в землю лечь, так это только раз». «Ты совсем не боишься?» – вопросом на вопрос ответила Арина. «Боюсь», – спокойно произнёс Погорелов, – «это нормально, но я не боюсь смерти, я боюсь не дойти, боюсь потерять тебя». После чего продекламировал. «Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит». «И что положено кому, пусть каждый совершит», – закончила за него Рина. В нашем мире тоже была эта песня. Ладно, воин, пошли. Время уходит. Ампер Кивнул, принимая её правоту, и первым выбрался наружу. Город по-прежнему был пуст. Уже через двадцать минут они переступили через железную дорогу, которая шла в обход неизвестно как называющегося населённого пункта. Дальше в метрах в трёхстах уже стояли мёртвые дома.